Полы и грудь его шинели были все в мокрой глине, он должно быть долго полз. По мере того, как дыхание его успокаивалось, сам он становился страшно озабоченным, не то настороженным, или это только казалось, на фоне наших счастливейших, уставившихся в него как в божество лиц. Вообще, новенький был, как припоминается, очень своеобразным типом, его легко можно было бы сыграть. Уже успокоившись, он говорил так тихо, буднично, таким унылым голосом, вроде у нас был страшно большой выбор. Захотим — будем линять, а можем и не захотеть, и тогда будем предпринимать какие-нибудь другие всякие химические процессы и реакции. В любое другое время над ним можно было бы всласть посмеяться, душеньку потешить, отвести. Теперь же тон голоса и его манеры говорить звучали бы полным безразличием Если бы не душившая его одышка, которой с лихвой хватало, чтобы заключить, в каком непростом мы сейчас положении. Ну так что же, сколько вас еще? Там вместе с капитаном кто-то из ваших. Голос у него вроде стружку с тебя снимает. Объяснил. Совсем немного, человек шесть, семь. Так я вот охватил. Где же ты их насчитал? Это было бы здорово. «У нас всего четверо, здесь мы все, вот, а там уже пришли!» Сел на своего любимого конька мой, наш командир. «Так что же ты, как тебя, сержант, что ли?» «Что я?» «Сказали, отведем раненых и вернемся, ждите». Ой, ну что, где они?» «Хорошо еще, что совсем не забыли и прислали, а то ведь только на людей кричать да свою шкуру спасать». «Надо полагать, связной?» И раньше сознавал, что забежал сюда не мед пить, но только теперь, казалось, начал понимать, куда он заполз. И хоть он старался говорить все тем же постным голосом, однако эти усилия его были отчетливо слышны, и сам он, с сожалением, понимал это, но поделать с собой ничего не мог. Наверное, потому смотрел на нас совсем по-другому. «Ну, а ты слова сказать не можешь. Дошел, я вижу, до ручки, а дрожишь-то чего?» Без зла переключился новенький на меня, в надежде за шуткой скрыть ожог от всего узнанного. Однако голос упорно отказывался повиноваться, не слушался его, а потому, как он ворочал глазами, и уже просто переводя их с одного из нас на другого, было очень ясно, что ему здесь не нравится. Как бы там ни было, а задание свое он проделал просто геройски. По-другому не могу определить его поступок. А то, что был он теперь в полном перепуге, так четырьмя-пятью часами раньше мы были точно в таком же состоянии, а может быть, еще и почище. Он был связной и пришел к нам. Но то, что перед нами был полный, добрый, славный лапоть, это тоже виделось и ощущалось сразу, и, пожалуй, больше всего. И если он все же назойливо прицепясь пристал ко мне то только от того, что должно быть почувствовало мне некоторую схожесть с этой редкой разновидностью обуви. Два сапога принято называть парой.